Айвери получила результаты из лаборатории в Дортмунде. Он записал отчёт об анализе, который продиктовал его немецкий собеседник, и попросил его переслать предмет исследования в другую лабораторию, расположенную на окраине Лос-Анджелеса. Ложа в трубку, он некоторое время раздумывал, потом сделал ещё один звонок, на сей раз по мобильному телефону. Пришлось подождать, прежде чем ему ответили. Сколько лет, сколько зим. Раньше не было причины для разговора, заявила Айвори. Я вам только что отослала электронное письмо, прочтите его как можно скорее. У меня есть все основания полагать, что вы захотите со мной связаться. Айвори закончила разговор и посмотрела на часы. Общение длилось не более 40 секунд. Он вышел из кабинета, запер дверь. и спустился на первый этаж. Воспользовавшись тем, что вестибюль музея заполнила толпа студентов, он незаметно выскользнул из здания. Прошагав по набережной Брандли, он перешёл на другой берег Сены, откинул крышку мобильника, вытащил сим-карту и швырнул телефон в реку. Затем направился к пивному ресторану на площади Алма, спустился по лестнице в подвал. Зашов в телефонную кабинку и стал ждать. Вскоре раздался звонок. Как этот предмет попал к вам в руки? Величайшее открытие чаще всего результат случайности, которую кто-то зовёт судьбой, а кто-то везением. Кто вам его передал? Это не столь важно, к тому же я предпочёл бы сохранить это в тайне. Эверье, вы возвращаетесь к тому делу, о котором многие годы никто не вспоминал. Но присланный вами отчёт не слишком убедителен. Тогда и зачем было так спешно мне звонить? Чего вы хотите? Я переправил предмет для дополнительных исследований в Калифорнию. Только нужно, чтобы они прислали счёт за работу непосредственно вам. Этого я сам сделать не смогу. А владелец предмета в курсе дела? Нет, он даже не подозревает, о чём идёт речь, и, разумеется, я не намерен ничего ему объяснять. Когда, по вашему мнению, мы получим новую информацию? На днях мне должны прислать результаты первого исследования. Перезвоните мне, если сочтёте, что есть что-то интересное, и пришлите счёт, я его оплачу. До свидания, Айвори. Профессор повесил трубку, ещё немного постоял в кабине, размышляя, правильное ли решение он принял. Оплатил звонок, подойдя к стойке, и отправился обратно в музей. Кира постучала в дверь кабинета. Никто не отозвался, и она спустилась вниз к информационной стойке спросить, где профессор. Но ей ответили, что никто его не видел. Может, он зашёл в кафе? Кера глядела в садик во внутреннем дворе. Её сестра, обедавшая в компании своего коллеги, поднялась и пошла ей навстречу. Могла бы позвонить, что придёшь. Да, могла бы. Ты не видела его? Я никак его не найду. Я говорила с ним сегодня утром. Я ведь не слежу за ним с утра до ночи. Да и музей для этого слишком велик. Тебя не было 2 дня. Куда ты исчезла? Жанна, тебя ждёт человек, с которым ты обедаешь. Может, не надо долго отложишь допрос. Я беспокоилась вот и всё. Ну, посмотри, я в добром здравии, тебе не о чём волноваться. Ты поужинаешь со мной сегодня. Пока не знаю ведь сейчас только полдень. Куда ты так торопишься? Айвори написал мне смску, просил прийти к нему, но его нет на месте. Значит, он где-нибудь ещё, я же тебе говорила. Музей очень большой. Наверное, и в арен другом этаже. У тебя к нему срочное дело? Кажется, твой приятель уже доедает твой десерт. Жанна покосилась на своего коллегу, который терпеливо ждал её листый журнал. Когда она вернулась, её сестры уже и след простыл. Хера прошла по второму этажу, потом по третьему, затем, охваченная сомнениями, повернула назад и снова подошла к кабинету Айвори. Дверь была открыта. Профессор восседал в своём кресле. Он поднял голову. А вот и вы. Как это мило, что вы пришли. Я сюда уже поднималась, потом искала вас повсюду, но нигде не нашла. Надеюсь, вы не заходили в мужской туалет. Нет, смущённо ответила Кейра. В таком случае это всё объясняет. Устраивайтесь поудобнее. У меня есть новости для вас. Радиоуглеродный анализ ничего не выявил. Либо подарок у Гари больше 50.000 лет, либо предмет имеет неорганическую природу, а значит, это не кусочек ибенового дерева. Когда нам его вернут, поинтересовалась Кеера. Лаборатория обещала отправить его завтра, так что дня через два вы снова сможете надеть его на шею. Тогда скажите мне, сколько я вам должна. Вы ведь помните, мы договорились, что платим пополам. Поскольку результаты довольно туманны, лаборатория с нас ничего не возьмёт. А расходы по пересылке составят примерно сотню евро. Кира выложила половину этой суммы на письменный стол профессора. Так что тайну мы не раскрыли. Может, это просто камень вулканического происхождения, вновь заговорила она. такой гладкий, шелковистый на ощупь. Сомневаюсь, к тому же изскапаем мои кусочки лавы довольно хрупкие и имеют пористую структуру. Значит, пусть это будет просто кулон. Думаю, это мудрое решение. Я позвоню вам, как только мне вернут вашу вещицу. Кира вырастая Эвеリー подумала, что надо зайти к сестре. Почему ты не сказала мне, что виделась с Максом, спросила Жанна и два кера переступила порог её кабинета. Поскольку ты и так уже всё знаешь, почему я должна об этом сообщать? Мы снова будете встречаться. Мы провели вместе вечер, а потом я отправилась к себе спать, если ты именно это хочешь узнать. И на всё воскресенье я осталась одна в своей квартирке. Я вообще с ним столкнулась случайно, и мы пошли погулять. Как откуда тебе стало известно, что мы виделись? Он что, звонил тебе? Макс, его самолюбием ты шутишь. После того, как ты уехала, он не подавал признаков жизни. Мне даже кажется, он запретил себе бывать на тех вечеринках, где мог встретить меня. Мы ни разу с ним не говорили после вашего расставания. Так откуда ты узнала? Одна моя подруга видела вас в отеле Meris. Говорит, вы рыскавали как тайные любовники. Париж очень маленький город. Так вот, мы не любовники, просто старые знакомые, у которых нашлось время посидеть и поспорить. Не знаю, кто эта болтливая подруга, но я её ненавижу. Это кузина Макса, она тебя любит ещё меньше, чем ты её. Онаglue экспрессит, что вы с Айвой затеяли. А мне очень нравится общаться с профессорами, и ты это прекрасно, знаешь, разве нет? Что-то я не припомню, чтобы Айвори когда-нибудь преподавал. Ты утомляешь меня своими вопросами, Жанна. Ну, если я тебя утомляю, то не стану говорить, что утром тебе принесли цветы. Карточка, которая прилагалась к букету, лежит у меня в сумке, но это, конечно, тебе совсем не интересно. Кэр схватила крохотный конверт, раскрыла его и вытащила визитную карточку. оливнулась и сунула записку в карман. Я не смогу поужинать с тобой сегодня, Жанна, так что оставляю тебя на милость твоих благонамеренных друзей. Кера, будь осторожнее с Максом. Ему понадобился не один месяц, чтобы собраться с силами и перевернуть страницу. Не стоит бередить старые раны, а вдруг ты скоро опять уедешь. Да, это было сильно. Ра часть краткую лекцию о морали. И в середине её незаметно задать самый больной вопрос. В данном случае должна отметить, ты блестяще сыграла роль старшей сестры. Макс на 15 лет старше меня. Как ты думаешь, он способен сам управлять своей жизнью и своими чувствами? Или, может быть, следует предложить ему твои услуги? Сестра подлой подоскошки в качестве наставницы. Лучше не придумать, ведь правда. За что ты меня так ненавидишь? Потому что ты всё время судишь других. Ладно, Кира, иди, развлекайся, у меня много работы. Всё правильно, ты не в том возрасте, когда слушают старшую сестру. Причём ты никогда не следовала моим советам. А сейчас старайся хотя бы не растерзать Макса в клочья, как в прошлый раз. Это будет скверно и не пойдёт на пользу твоей репутации. А что у меня имеется репутация? После твоего отъезда люди распустили языки. И высказывались на твой счёт крайне нелестно. Знала бы ты, до какой степени мне плевать на этих сплетников. Я уехала слишком далеко, чтобы их слышать. Ты, возможно, а вот я нет. И я как могла защищала тебя. Что они всё туда суют свой нос, эти людишки из твоего круга общения. И кто же эти добрые друзья, которые чешут языком, копаются в грязном белье и обливают других помоями? полагают, те, кто утешал Макса. И вот ещё напоследок. Если тебе вздумается спросить, доводили ли ты меня в детстве до ручки, отвечаю сразу да. Кэра вышла из кабинета Жанны, хлопнув дверью. Через пару минут она уже шагала по набережной Бранли к мосту Альма. Перейдя на другой берег реки, она облокотилась на парапет и стала наблюдать, как баржа неспешно подходит к пешеходному мосту Дебели. Кирпича мой мобильник и позвонила Жанна. Давай не будем ссориться при каждой встрече. Я приду к тебе завтра, и мы пойдём обедать вдвоём, ты и я. Я тебе всё расскажу о моих приключениях в Эфиопии, хотя вроде уже нечего добавить. А ты мне подробно расскажешь о том, как жила всё это время, пока меня не было. Я готова ещё раз выслушать твои объяснения, почему ты всё-таки рассталась со своим Жоромом. Ведь его звали Жиром, да? Лондон. Олтер ничего мне не говорил, но я видел, что он с каждым днём всё больше приходит в отчаяние. Объяснить ему суть моей работы было так же нереально, как за неделю обучить китайскому языку. В астрономии и космологии изучают такие огромные пространства, что привычные нам единицы измерения времени, скорости, расстояния в этих науках неприменимы. пришлось придумать другие многозначные вычисляемые при помощи сложнейших уравнений а в нашей науке одни лишь неопределённости и вероятности потому что мы идём вперёд на ощупь и будучи частичкой нашей вселенной неспособной даже вообразить её истинные размеры каждая фраза моего доклада заставляла Олтера морщиться то смысл какого-то термина казался ему туманным Происшествия выходили за пределы его понимания. Так продолжалось 2 недели кряду. Волтер, давайте решим раз и навсегда: вселенная ровная и плоская или она искривляется? Искривляется, наверное. Ну, если я правильно понял ваши слова, вселенная, скорее всего, находится в вечном движении. Она увеличивается в размерах, словно ткань, которую растягивают. увлекаясь этой галактике, прикреплённые к её нитям. Немного упрощённо, но в целом именно так можно сформулировать теорию расширяющейся вселенной. Волтер уронил голову на руки. В этот довольно поздний вечерний час зал академической библиотеки уже опустел. Только над нашими столами горели лампы. Дрэн, я, конечно, всего лишь скромный управленец, но я каждый день провожу в стенах академии и общаюсь с учёными. И всё же не понимаю ничего из того, о чём вы говорите. Я заметил на одном устало журнал, который кто-то из читателей забыл положить обратно на полку. На обложке красовался чудесный пейзаж Деваншира. "Думаю, Вальтер, я знаю, как прояснить ваши мысли", сказал я. "Я вас слушаю". "До меня уже достаточно наслушались. Кажется, я нашёл способ толковать вам основные понятия науки о космосе. Настало время перейти от теории к практике. Следуйте за мной." Я подхватил моего неизменного спутника под руку, и мы с ним, шагая в ногу, пересекли просторный холл библиотеки. Очутившись на улице, мы спешно поймали такси. Я приказал водителю как можно быстрее вести нас ко мне домой. Мы приехали, я потащил Волтерник в входной двери, как маленькой пристройки. Это что, подпольный горный зал, скрытый за железным занавесом, насмешливо спросил Волтер. "Жаль вас разочаровывать, но это всего лишь гараж", ответил я, поднимая металлические ворота. Волтер заглянул внутрь, присвистнув. Моя старенькая MG выпускается 1962 года. Конечно, в чём-то уступала современным городским автомобилям, но они неизменно вызывала бурную реакцию зрителей. Мы едем на прогулку, спросил исхищённый Уолтер. "Если она пожелает завестись", ответил я, вставляя ключ в замок зажигания. Я несколько раз легонько надавил на педаль газа, И двигатель завёлся с полуоборота, довольно зурчав. Садитесь и не ищите ремень безопасности, его здесь нет. Минут через 30 мы выехали за пределы города. Куда мы едем? поинтересовался Олтер, старательно приглаживая непокорную прядь к укладке волос над лбом, единственную, которая ещё уцелела. На берег моря мы будем там через 3 часа. Мы ехали быстро, над нами расстилалось звёздное небо, а я думала о плато Атакама, куда меня попрежнему тянуло, и о том, что там мне очень не хватало Лондона, хотя я этого тогда не понимал. Как вы сумели сохранить в таком отличном состоянии это чудо? Ведь вы уезжали на 3 года, а она стояла в гараже. Я оставил её знакомому автомеханику и на днях забрал. Он хорошо о ней заботился, продолжал Волтер. У вас в бардачке не найдётся ножниц. Нет, и зачем вам? Да так ни зачем, сказал он, проводя рукой по волосам. В полночь мы миновали Кембридж, 2 часа спустя прибыли на место. Я остановил МДЖ на краю пляжа в Шеренгеме, пригласил Волтера пойти на берег моря и усадил рядом с собой на песок. Мы проделали такой путь, чтобы делать куличики, спросил он. Если душа просит, я не имею ничего против. Однако цель нашей поездки иная. Жаль. Что вы видите, Вольтер? Песок. Поднимите глаза и скажите мне, что вы видите. Море, а что ещё должен видеть сидя на берегу? А что вы видите на горизонте? Абсолютно ничего. Ведь сейчас ночь и очень темно. И вы не видите свет маяка в Кристиансанн, где у самого входа в порт? А где-то здесь есть остров? Я что-то не припоминаю. Кристиансанн находится в Норвегии, Олтер. Вы такой смешной, Эдрен. Даже при моём хорошем зрении вряд ли можно увидеть норвежские берега. Может, вы что, ещё попросите меня рассмотреть какого цвета там помпон наберите у служителя вашего маяка крестьянсант всего в 730 км от нас сейчас глубокая ночь свет перемещается со скоростью 299792 км в секунду так что свету маяка хватило бы всего 2,5 тысячных секунды чтобы достичь нашего берега особенно приятно что вы не забыли про половину тысячной доли секунды то я потерял нить ваших рассуждений. Итак, вы утверждаете, что не видите свет Майка в Кристиансанде. А вы видите, с тревогой спросил Уолтер. Нет. Его никто не может отсюда увидеть. И всё же он там, прямо напротив нас, спрятанный за изгибом земной поверхности, как за невидимым холмом. Эдрен, мне кажется, вы сейчас пытаетесь мне объяснить Что мы проехали 3 сотни километров, дабы воочию убедиться в невозможности разглядеть маяк в норвежском городе Кристьянсанде с восточного побережья нашей милой Англии. Если это так, то вам следовало просто рассказать мне об этом, не выходя из библиотеки. Клянусь, я поверил бы вам на слово. Вы спрашивали меня, почему так важно понять, что Вселенная искривляется? Ответ перед вами, Волтер. Если бы на поверхности моря плавали мириады света отражающих предметов, вы бы увидели, что все они светятся, отражая лучи маяка в Кристиансаанде, при том, что сам маяк нам не виден. Приложив старание, вы произвели бы нужные расчёты, догадались о его существовании и вскоре точно определили бы его местонахождение. Уолтер посмотрел на меня так, будто у него на глазах со мной случился приступ безумия. Он сначала сел, развернул рот, потом растянулся на спине и стал созерцать небесный свод. "Перевосходно", выдохнул он, вольну посмотревшись на звёзды. "Я правильно понял? Звёзды у нас над головой. Это те, что находятся с нашей стороны холма. А та, что вы ищете, расположена на другом невидимом для нас склоне. Мы не можем быть до конца уверены, что холм этот единственный. Вот в чём дело, Уолтер. Вы намекаете на то, что наша вселенная не просто кривая, а нечто вроде аккордеона, или она похожа на океан, по которому бегут волны. Уолтер подложил руки под голову и замолк на несколько минут. И сколько же звёзд у нас над головой, спросил он, и голос у него был словно у зачарованного ребёнка. На этом небе, таком, каким вы его видите, 5000 звёзд, расположенных ближе всего к нам. Их действительно так много, мечтательно спросил Уолтер. И гораздо больше, но наши глаза в состоянии различить только те звёзды, что удалены от нас не более чем на 1000 световых лет. Надо же, какое у меня хорошее зрение, я даже не догадывался. Подружки того парня, который работает на майкее в Кристиансанде, лучше не разгуливать перед окном на гишом, а то я увижу. Дело не в том, насколько остро ваше зрение, Уолтер. Сотни миллиардов звёзд нашей галактики скрывает от нас облако космической пыли. Так у нас над головой сотни миллиардов звёзд Моё сейчас начнётся головокружение, когда я сообщу вам, что во вселенной сотни миллиардов галактик. Наш Млечный Путь всего лишь одна из них, и в каждой сотни миллиардов звёзд. Постичь это невозможно. Тогда включите воображение. Пересчитав все песчинки на планете, вы получили бы число, примерно соответствующее количеству звёзд в нашей вселенной. Уолтер с новоселом, хватив горсть песка, дал песчинкам медленно просочиться между пальцами. Мы оба смотрели на небо, как мальчишки, околдованные грандиозностью этого бездонного пространства. Только шёпот волн нарушал тишину. "Думаете, где-то там есть жизнь?" спросил Уолтер серьёзно. "Среди 100 миллиардов галактик, в каждой из которых 100 миллиардов звёзд, почти столько же солнечных систем." Вероятность того, что мы во вселенной одни, почти равна 0. Я не очень-то верю в маленьких зелёных человечков. Жизнь, конечно, существует, вот только каковы её формы? Они могут быть любыми, от простой бактерии до сложных существ, поднявшихся гораздо выше нас по ступеням эволюции. Кто знает? Я вам завидую, Эдрин. А вы завидуете мне? Может это звёздное небо вносило вам мечты на моём Челиссском плато, где я молвыши прожжжал, рассказывая о нём. Нет, я завидую вашим мечтам. Вся моя жизнь состоит из стобиков цифр, мелочной экономии, расходов, урезанных тамосям. Как управлять этими мыслыми числами, от которых мой настольный калькулятор, наверное, взорвался бы? Эти числа, стремящиеся к бесконечности, по-прежнему оживляют ваши детские мечты. Потому я вам и завидую. Я счастлив, что мы приехали сюда. И неважно, получим мы эту премию или нет. Сегодня я уже могу сказать, что выиграл. Послушайте, а вы не знаете какое-нибудь приятное место, куда мы могли бы отправиться на выходные, чтобы вы прошли у меня курс лекций по астрономии? Мы так и лежали на песке, подложив руки под голову, пока над пляжем Шеренгема не забрезжил рассвет. Париж. Сестры с грехом пополам помирились за обедом, который растянулся почти на всю вторую половину дня. Жанна согласилась рассказать про своё расставание с Жэромом. Однажды во время ужина у знакомых Жанна обратила внимание на то, Как её друг увивается вокруг своей соседки по столу, и у неё открылись глаза. На обратном пути она произнесла короткую фразу, имеющую глубокий смысл. Нам надо поговорить. Жиром напротив чирикал, что ему понравилась эта женщина, даже имя которой он не мог вспомнить. Проблема заключалась вовсе не в этом. Жанна хотела, чтобы Жиром смотрел влюблённым взглядом на неё, а не на других. Однако, он за весь вечер вообще ни разу на неё не взглянул. Их объяснение продолжалось всю ночь, а утром они расстались. Месяц спустя Жанна узнала, что Жром переехал к той женщине, что сидела рядом с ним за столом в тот вечер. С тех пор Жанна часто размышляла о том, что порой люди сами торопят судьбу и толкают её к переменам. А острове Кери допрос требовал открытия намерения относительно Макса. Та решительно заявила, что никаких намерений нет и в помине. 3 года в Эфиопии приучили её к мысли, что плыть по течению жизни, не делая наперёд никаких прикидок и расчётов, это не так уж плохо. Кера больше всего любила свободу и не желала меняться. Во время обеда её автомобильник буквально разрывался. Още звонил Макс, который хотел встретиться. Телефон всё трязвонил, и Кейра наконец не выдержала и ответила и услышала голос Айвори. Надеюсь, я не оторвал вас от дел. Нет, конечно, сказала она. Отцелая назад ваш кулон. Лаборатория перепутала адресы, посылка вернулась обратно. Они сейчас же отправят её сюда. Мне крайне неловко, но боюсь, вы получите вашу драгоценность не ранее понедельника. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Разумеется, нет, вы ведь тут ни причём. Наоборот, мне очень жаль, что вы из-за меня потеряли столько времени. Не стоит, это меня развлекло. Пусть даже наше изыскание закончилось ничем. Мне должны доставить камень в понедельник днём, так что приходите ко мне на работу, я приглашу вас на обед, чтобы Загладить мою невольную вину. Закончив разговор, Эйвори сложил отчёт лаборатории в Лос-Анджелесе, полученный час назад с курьерской почты, и аккуратно положил его в карман пиджака. Сидя на заднем сиденье такси, которое везло его к экспонадиле Эйфелевой башни, он осмотрел свои руки, покрытые коричневыми пятнышками, и грустно вздохнул. И надо тебе в твоём-то возрасте ввязываться в подобные дела. Ты даже не дождёшься финала. И вообще, кому это нужно? Что вы сказали мне? спросил водитель, взглянув на пассажира в зеркало заднего вида. Простите, кажется, я говорил сам с собой. О, не извиняйтесь, такое случается сплошь и рядом. В прежние времена мы всегда беседовали с пассажирами, а теперь они предпочитает, чтобы их не беспокоили. Вот мы и включаем радио, так вроде с кем-то общаешься. Что ж, если хотите, можете включить приёмник. Закольцелаев орылобнувший шафёр. В очереди на лифт стояло не более двух десятков человек. Айваре вошёл в ресторан на втором этаже. Он окинул взглядом зал, жестом показал женщине-администратору стало знакомый уже на месте и направился к столику, где его ждал человек в тёмно-синем костюме. Почему вы не переслали результаты прямо в Чикаго? Что вы американцев всполошелись, не стоит. А почему мы должны суетиться? Потому что 30 лет назад именно вы, французы, сумели всё спустить на тормозах. Кроме того, Париж, я знаю вас давно. Твой ну человек не болтливый. Итак, слушаю вас, произнёс человек в тёмно-синем костюме чуть более любезным тоном. Попытка определить возраст объекта при помощи радиоуглеродного анализа ни к чему не привела. Тогда я отправил его на другое исследование при помощи оптоэлектронного симулирующего устройства. Не буду вдаваться в технические детали, они очень утомительные и сложные, так что вряд ли вы всё поймёте, но результаты меня очень удивили. Что вам удалось выяснить? Ровным счётом ничего. Вы не получили никакого результата и вызвали меня на встречу? Вы что, рехнулись? Я предпочитаю личную беседу телефонному разговору. Будет лучше, если вы послушаете, что я вам скажу. возможность определить возраст предмета при помощи этого совершенного метода это первая загадка. Судя по результату, вернее, его отсутствию, предмету по меньшей мере 400.000 лет. И это вторая, ещё большая загадка. То есть его можно сравнить с тем, о котором мы с вами знаем. Форма этого предмета несколько отличается от того, Еа его составья, не могу сказать вам ничего определённого, как и состав и того, который у нас имеется. Однако вы предполагаете, что они родственники. По двум предметам судить, конечно, трудно, однако их можно назвать родственными. Мы думали, что тот, которым мы располагаем, единственный в своём роде. Я так никогда не думал, И поэтому выдержали меня на расстоянии. Теперь вам стало понятнее, почему я организовал нашу встречу. Нет ли иных методов анализа, чтобы узнать об этом предмете побольше? Определение возраста при помощи урана. Но теперь уже слишком поздно отправлять камень на анализ. Айвори, вы действительно уверены, что эти предметы связаны между собой? или просто пытаетесь осуществить ваши несбыточные мечты. Все мы знаем, что та находка вас глубоко взволновала. Вам тогда отказали в финансировании, и с этим было связано то, что вы решили нас покинуть. Я давно уже не в том возрасте, когда играют в подобные игры, а вы ещё не доросли до того, чтобы получить право выдвигать против меня такие обвинения. Если я правильно вас понимаю, эти предметы схожи лишь тем, что обо они не поддаются анализу, которому их подвергали. Эверер резко отдвинулся от стола, собираясь подняться и уйти. Вы можете устанавливать эту связь, как вам угодно. Я выполнил свой долг. Как только я узнал, что возможно существует второй экземпляр, я всеми правдами и неправдами постарался его раздобыть. отправил наиследования, которые считал необходимыми, и предупредил вас. Отныне вам решать, как поступать дальше. Ведь как вы совершенно верно заметили, я уже давно на пенсии. Сиэтт Джейвори, наш разговор ещё не окончен. Когда мы сможем получить этот предмет? О том, чтобы его вам передать, не может быть и речи. В понедельник я намерен вернуть его владельцу. Я думал, тот, кто вам его дал это мужчина. Я никогда вам такого не говорил. Впрочем, это не имеет значения. Сомневаюсь, что наша организация в полной мере понимает, что происходит. Вы осознаёте, сколь ценен этот предмет, если ваши предположения верны? Смириться с тем, что он будет свободно переходить из рук в руки? чистое безумие. Да, психология в нашей конторе всегда была слабым местом. На данный момент владельцы ни о чём не догадываются, и нет никакой причины что-либо менять. Она носит камень на шее. Трудно найти другое столь же безопасное и укромное место. Там не следует привлекать к себе внимание. Также хотелось бы избежать драки между филиалами в Женеве и Мадриде. Франкфорт и Варшавм, или ещё неведомо с кем, ибо многие захотят наложить лапу на второй предмет. Пока мы станем выяснять, действительно ли речь идёт о втором экземпляре, а об этом говорить пока рано. Камне лучше как можно быстрее вернуть его юной владелице. А если она его потеряет, желе вы верите, что у нас он будет в большей сохранности? Enough, как говорят наши друзья-англичане. Итак, пусть шея этой женщины отныне считается нейтральной территорией. Не сомневаюсь, она была бы пыльщина, если бы узнала. Человек в сером костюме, который именовал себя парижским, посмотрел в окно. Крыши парижа тянулись на сколько хватало глаз. Ваши рассуждения не выдерживают критики, профессор. Как узнать больше о камне, если его у нас нет? Порой я сомневаюсь, правильно ли поступил, что ушёл на пенсию так рано. Вы ничего не усвоили из того, что я вам тут пытался втолковать. Если этот предмет и вправду близкий родственник нашего, то анализы нам ничего больше не покажут. Но техника в последние годы ушла далеко вперёд. Единственное, в чём мы действительно продвинулись это наше знание контекста проблемы. Оставьте ваши лекции при себе. Что вы задумали на самом деле? Владелец камня, археолог. Очень хороший археолог. Декарка, решительная, отважная. Она не считается с вышестоящими, уверена, что она куда талантливее своих коллег. И делает только то, что сама решила. Так почему бы ей не поработать на нас? Из вас получился бы отличный директор по персоналу. Вы думаете, мы наймём её, учитывая такую характеристику? Разве я вам об этом говорил? Она провела 3 года на раскопках в Эфиопии в непростых условиях. И если бы её не выгнала оттуда эта проклятая буря, я уверена, она в конце концов нашла бы то Ради чего приехала? А почему вы так верите в то, что она в итоге добилась бы своей цели? У неё есть ценный козырь. Какой же? Удача. Она выиграла в лотерею. Гораздо лучше. Не приложив ни малейших усилий, она получила этот предмет. Ей просто его подарили. Это ещё не доказательство её высоких профессиональных качеств. всё оборачива. Я не представляю себе, какими образом она сумеет раскрыть тайну, над которой мы так долго ломали голову, призвав на помощь все наши силы и средства. Причём тут средства? Главное это страсть. Надо сделать так, чтобы у неё появилась веская причина заинтересоваться камешком, украшающим её шею. Она намекает на то, что нам следует взять на себя управление этим свободным электроном. Управляемый нами постине на расстоянии этот электрон сохранит лишь видимость свободы. Отдавать ему команды будете вы? Нет. Вы же знаете, комитет никогда на это не согласится. Но если мне наладить процесс, вызвать любопытство нашей подопечной, возбудить ей аппетит, а в дальнейшем передам вам бразды правления. Да, любопытный подход. Не сомневаюсь, возникнут кое-какие возражения, но я сумею убедить малый комитет, тем более что этот проект не потребует серьёзных дополнительных затрат. Однако я ставлю своё условие. Вы будете выполнять одно правило, не подлежащее обсуждению. Предупредите ваш малый комитет, чтобы никому не пришло в голову его нарушать. Безопасность молодой женщины должна быть гарантирована в любое время и при любых обстоятельствах. Я требую безоговорочного согласия на сей счёт всех руководителей филиалов, всех без исключения. Резели высое лицо Айвери не дает мне взять старый шпион. Почитайте газеты, холодная война давно закончилась. Между нами установилось полнейшее сердечное согласие. Скажите честно, за кого вы нас принимаете? Кстати, речь идёт всего лишь о камне, пусть и с любопытным прошлым, но ведь это только камень. Если бы мы были убеждены в том, что речь идёт о простом камешке, мы бы не сидели здесь вдвоём и не играли в старых конспираторов, как вы отметили. Возможно, вам кажется, что я впал в детство, но вы ошибаетесь. Ладно, услуга за услугу. Предположим, я всё сделаю для того, чтобы убедить комитет в преимуществах нашего проекта. Но как я докажу, что ваша подопечная сумеет добыть для нас важные сведения, при том, что все наши усилия до сих пор не увенчались успехом? Эйвери понял, что придётся сделать то, чего ему совсем не хотелось дать собеседнику ещё немного информации, иначе его не убедить. Все вы считали, что предметку вы обладаете единственный в своём роде, и вдруг появляется второй. Если они, как вы их инстинктивно назвали родственники, то нет никаких оснований полагать, что их только два. Вы намекаете на то, что что родственников в этой семье может оказаться много. Я всегда так думал. Я также думал, что чем больше мы получим возможностей найти другие подобные образцы, тем больше у нас будет шансов понять, что же на самом деле у нас в руках. То, что хранится у вас в сейфе, только один из фрагментов. Соберите недостающие кусочки, и вы увидите, что реальность чревата такими последствиями, кое-хвыи представить себе не могли. И вы предлагаете взвалить всё время ответственности на женщину, которую сами назвали неуправляемой. Не будем преувеличивать. Забудьте про её характер. Нам нужны её знания и способности. Айвори, мне всё это не нравится. Дело закрыто давным-давно. И лучше к нему не возвращаться. Мы и так уже потратили кучу денег неведомо на что. Вот тут вы ошибаетесь. Мы потратили приличные деньги на то, чтобы никто ни о чём не узнал. Это не одно и то же. Сколько ещё времени вы сумеете хранить тайну этого предмета, если кто-нибудь другой сумеет разгадать его суть? При условии, что такое произойдёт, и вы намерены рисковать? Не знаю, Айвори, я составлю отчёт, они его обсудят и примут решение. И мы с вами встретимся в ближайшие дни. У вас есть время до понедельника? Оверий по попрощался со своим собеседником и встал из-за стола. Перед тем как уйти, он наклонился к Борижу и шепнул ему на ухо: "Передайте им от меня привет. Скажите, что это последняя услуга, которую я им оказываю, и выразите мою искреннюю неприязнь сами знаете кому". Непременно. Кент Эдрен, хочу кое в чём вам признаться. Сейчас уже поздно, Волтер, ты да весь совсем пьяный. Вот, вот, сейчас или никогда. Предупреждаю вас, что бы вы ни хотели мне поведать, лучше воздержитесь. Сегодня вы в таком состоянии, что завтра пожалеете о сказанном. Нет. Помолчите и выслушайте меня, иначе я собьюсь. Я влюбился. Вот. В принципе, это хорошая новость. Тогда к чему этот серьёзный тон? Потому что главное заинтересованное лицо об этом не знает. Да, это всё усложняет. О ком идёт речь? Мне бы не хотелось говорить. Как хотеть? Речь идёт о мисс Дженкинс, а секретаре принимающем посетителей у нас в академии. О ней самой. Вот уже 4 года, как я по ней с ума схожу. И она ни о чём не догадывается. Даже при всей её опасной женской интуиции, думаю, подозрения у неё возникли раз или 2, не больше. Надеюсь, я достаточно хорошо всё скрываю. По крайней мере, достаточно хорошо для того, чтобы проходить мимо её стола каждый день и не краснеть, осознавая, как я смешон. седых 4 года, Волтер. 48 месяцев, я точно подсчитал. Я даже праздновал годовщину за несколько дней до того, как вы вернулись из вашей чилийской командировки. Не расстраивайтесь, праздника я не устраивал. Но почему вы я не сказали? Потому что я трус, Эдрен, продолжал Волтер, икнув. Ужасный трус. Хотите, я скажу вам, что самое волнующее в этой истории? Нет, не уверен, что хочу это слышать. Так вот, всё это время я храню ей верность. Ничего себе. Теперь вы понимаете всю нелепость ситуации. Женатые мужчины, которым повезло жить с теми, кого они любят. ищет способ обмануть своих жён а я верен женщине которая даже не знает что я питаю к ней слабость и пожалуйста не повторяйте своё ничего себе я не собирался а почему бы я всё не рассказать прошло уже столько времени чем вы рискуете чтобы всё испортить вы ненормальный если она мне откажет я уже не смогу думать о ней как прежде поглядывать на неё тайком, как сейчас будет верхом неприличия. Что вы на меня так смотрите, Эдрен? Ничего, я только думаю, а завтра, когда вы протрезвеете, это случится не ранее полудня с учётом количества выпитого, вы расскажете мне свою историю точно так же или по-другому? Я ничего не выдумываю, Эдрен, клянусь вам, я безумно влюблён в мисс Дженкинс. Но между нами такая дистанция, что её можно сравнить с расстояниями в вашей вселенной, где повсюду холмы, мешающие разглядеть, что находится с другой стороны. Мисс Дженкинс находится на маяке в Кристиансанде, продолжал Уолтер, указывая пальцем на восток. А я несчастный кошалот, которого выбросило на английский берег, воскликнул он, тыча кулаком в песок. Волтер, я вполне понимаю то, что вы описываете, но расстояние, отделяющее ваш письменный стол от стола Митченса Дженкинса, измеряется не в световых годах, а в ступеньках лестницы. А как же теория относительности? Вы думаете, она распространяется только на вашего приятеля Эйнштейна? Для меня каждая ступенька этой лестницы так же далека, как ваши галактики. А мне кажется, Волтер, самое время пойти в гостиницу. Нет, продолжим нашу вечеринку, а вы свои объяснения. Завтра, я, наверное, уже ничего не вспомню, но это неважно. Мы отлично проведём время, и только это имеет значение. Пьяный благотошный Вольтер был смешон, но мне было больно на него смотреть. Мне казалось, после атакам я знаю, что такое одиночество. Но мог ли я вообразить, как мучительно изо дня в день жить в разлуке с любимой женщиной, когда тебя отделяют от неё всего три этажа, а ты не в силах признаться ей в своих чувствах? Олтер, может, мне устроить ужин, и пригласить на него мисс Дженкинс и вас? Нет. Боюсь, прошло уже слишком много времени. Яня смелись с ней заговорить. Впрочем, может вы всё-таки повторите своё предложение завтра днём, лучше ближе к вечеру. Париж. Кира опаздывала, она поспешно натянула джинсы, свитер, кое-как причесалась. Оставалось только найти связку ключей. Она мало спала в выходные, и тосклый свет дня не сумел взбодрить её. Найти такси в Париже в утренние часы равносильно подвигу. Она прошла пешком до Севастопольского бульвара, оттуда дошагала до набережной Сены. Всякий раз, стоя на переходе, она поглядывала на своё запястье. Часы она забыла дома. Какая-то машина заехала на полосу для автобусов и затормозила рядом с нейрой. Водитель наклонился, опустил стекло и окликнул её по имени. тебя подвести? Макс, это ты? Я что, так изменился со вчерашнего дня? Нет, но ну я не ожидал тебя здесь встретить. Успокойся, я не слежу за тобой. В этом квартале довольно много типографий, моя находится на улице, что у тебя за спиной. Ты рядом с работой, так что я не хочу нарушать твои планы. А кто тебе сказал, что я еду туда, а не оттуда? Садись, а то я вижу автобус, он вот-вот подъедет и будет мне сигналить. Кира не заставила себя упрашивать, открыла дверцу и села рядом с Максом. Набережная Бранли, музей искусства цивилизации. Водитель, поторопитесь, я опаздываю. Но хоть на один поцелуй я имею право. Тут, как и предсказывал Макс, раздался такой оглушительный гудок, что они оба вздрогнули. К ним вплотную подъехал автобус. Макс тронулся с места и быстро перестроился в другой ряд. Они ехали в плотном потоке машин. Кейра нетерпеливо постукивала ногой, то и дело посматривая на часы на приборной доске. Ты, похоже, действительно очень торопишься. Да, у меня назначена встреча за обедом, четверть часа назад. Если это мужчина, я уверен, он тебя подождёт. Да, это мужчина, только не надо этих намёков. Он вдвое старше тебя. Я всегда предпочитала зрелых мужчин. Если бы это было так, мы бы с тобой не встречались. 1:0, мяч в центре поля. Кто он? Один профессор. А что он преподаёт? Слушай, вот забавно, удивлённо заметила Кира. Я даже его не спросила. Не хочу показаться нескромным, но ты мчишься через весь город, под дождём, чтобы пообедать с неким профессором, и даже не знаешь, что он преподаёт. Какая разница он всё равно на пенсии? А почему вы решили вместе пообедать? Это долгая история. Смотрел лучше на дорогу, и давай выбираться из пробки. Речь идёт о колонии, которую подарила мне Гария. Я долго думала, откуда взялся этот камень. Профессор считает, что он очень древний. Мы попытались установить его возраст, но у нас ничего не вышло. А кто такой Гария? Макс не мучи меня своими вопросами. Гарив Четвера тебя моложе и живёт он в Эфиопии. Да, для серьёзной конкуренции он слишком мал. Ты покажишь мне этот древний камень. У меня его сейчас нет. Я как раз собиралась его забрать. Хоть я попрошу моего друга, специалиста по древним камням, на него взглянуть. Думаю, не стоит беспокоить твоего друга. Мне кажется, этому старому профессору просто стало скучно, и он нашёл повод немного развлечься. Передумаешь, не стесняйся, скажи мне. Вот и пробка на набережной рассосалась. Мы будем на месте через 10 минут. И где же юный Гари нашёл камень? На маленьком вулканическом островке посреди озера Туркана. Может, это застывшая лава? Нет, этот предмет невозможно расколоть. Я не могла даже проделать в нём отверстие. Чтобы повесить его на шею, мне пришлось обвязать его тонким кожаным шнурком. Кроме того, должна отметить, он удивления гладко отполирован. Просто идеально. Ты меня заинтриговала. Предлагаю тебе поужинать сегодня вечером вдвоём, и ты мне покажешь эту загадочную подвеску. Я, конечно, завязался с археологией, но кое-что ещё помню. Заманчиво, почему бы нет? На сегодня, Макс, я должна провести вечер с сестрой. Мы долго не виделись, надо наверстать упущенное. С тех пор, как я вернулась, мы только и знаем, что треплем друг другу нервы. Я уже нашла себе два или три оправдания, а может, 12 или 13, в общем, добрых тридцаток. Моё приглашение остаётся в силе на все вечера до конца недели. А вот и твой музей. Я почти не опаздываю, часы у меня в машине спешат на 15 минут. Кейра поцеловала Макса в лоб и выскочила на тротуар. Он хотел сказать ей, что позвонит ближе к вечеру, но она уже убежала. Мне так стыдно, что я заставила вас ждать, смущённо выпалила Кейра, Настя широко распахнула дверь и пытается отдышаться. Айвори. Она поняла, что комната пуста. Внимание Кэры привлёк листок бумаги на столе под лампой. Строчки были тщательно зачёркнуты, но она всё же разобрала длинный ряд цифр, слова озера Туркана и своё собственное имя. Внизу листка она увидела меловыполненный рисунок, изображавший ее медальон. Конечно, Кэре не следовало обходить стол, не следовало садиться в кресло профессора и уж тем более выдвигать средний ящик. Но она казался не заперт, а всякому археологу свойственно любопытство, такова его натура. Она обнаружила в ящике старую тетрадь в потрескавшейся кожаной обложке. Положила её на стол, и, едва открыв, увидела на первой же странице другой рисунок, видимо, сделанный много лет назад. Предмет на этом рисунке необычайно походил на тот, что она носила на шее. Раздался звук шагов, и Кейра подскочила от неожиданности. Только она успела привести всё в порядок и нырнуть под стол, как в кабинет кто-то вошёл. Скрутившись на полу, как нашкодивший ребёнок, Кейра старалась не дышать. Вошедший постоял совсем рядом с ней, ткань его брюк колыхалась в нескольких сантиметрах от её лица. Потом свет погас, тень проплыла обратно к двери, ключ повернулся в замке и в кабинете старого профессора Вцарилась тишина. Кейра несколько минут приходила в себя, потом покинула своё убежище и, подойдя к двери, повернула ручку. К счастью, защёлка открывалась изнутри. Почувствовав себя на свободе, Кейра выскочила в коридор, стремительно сбежала по лестнице на первый этаж, поскользнулась и растянулась на весь рост. Чьи-то заботливые руки помогли ей приподняться. Кэра повернулась и, увидев перед собой лицо Айвори, издала пронзительный вой, полехом раскатившийся по всему холлу. Вы сильно ошиблись, озабоченно спросил профессор, опустившись рядом с ней на колени. Нет, я просто очень испугалась. Посетители музея, остановившиеся поглазеть на эту необычную сцену, разошлись. Инцидент был исчерпан. Понятное дело, вы здорово поскользнулись. Так можно себе все кости переломать. Что это вам вздумалось так носиться? Вы немного опоздали, но нельзя же из-за этого жизнью рисковать. Извините меня, смущённо пробормотала Кейра, поднимаясь с пола. Где вы были? Я попросил дежурных на входе предупредить вас, что я буду ждать вас в саду. Я поднялась к главному верх, но кабинет был заперт. Я со всех ног понеслась вниз, решив, что найду вас на первом этаже. Вот какие неприятные истории случаются с теми, кто опаздывает. Пойдёмте, я умираю с голоду, а в моём возрасте нужно принимать пищу строго по часам. Уже во второй раз за этот день я почувствовала себя провинившимся ребёнком, застигнутым на месте преступления. Они устроились за тем же столиком, что и в прошлый раз. Айвери явно пребывал в дурном расположении духа, он уткнулся в меню и сидел молча. Могли бы разнообразить свою кухню, каждый раз предлагают одно и то же. Прварчалон. Советую вам взять ягнёнка, это лучшее из того, чем здесь кормят. Две порции филе ягнёнка, скомандовал он подошедшей официантке. Внимательно глядя на Кэро, профессор развернул салфетку. "Да, пока я не забыл", произнёс он, вытаскивая кулон из кармана пиджака. "Возвращаю то, что вам принадлежит". Кэро взяла камень в руки и долго смотрела на него. Потом сняла с шеи кожаный шнурок и обвязала камень так, как учил её Гари: крест-накрест, два раза спереди, один раз сзади, и повесила его на шею. Должен отметить, так он смотрится, куда более выигрышно, воскликнула Эвели, улыбнувшись в первый раз за всё время. "Спасибо", сказала Кира, немного оробев. "И всё-таки, надеюсь, не я заставляю вас краснеть. Так почему вы опоздали?" "Мне очень стыдно, профессор. Я могла бы выдумать кучу оправданий, но на самом деле я проспала. Ужасно глупо, да?" Знали бы вы, как я вам завидую, расхохотался Айвори. Я не спал до обеда, наверное, уже лет 20. Стареть не так уж весело, а ко всему прочему и дни становятся длиннее. Ну, хорошо, довольно болтовни. Я здесь не для того, чтобы докучать вам своими проблемами со сном. Мне очень нравятся люди, которые говорят правду. На сей раз я вас прощаю. Пожалуй, не стану больше делать строгое лицо, поскольку вас это смущает. Так вы это делали нарочно, разумеется. Значит, мы не получили никаких результатов, спросила Кэра теребя кулон. Вы нет. И вы не представляете себе, сколько лет это вишится. Нет, ответил профессор, стараясь не смотреть кэре в глаза. А можно мне задать вам один вопрос? Вы это только что сделали, так что переходите прямо к тому, что вас интересует. А что вы преподавали? Религию. Только не в том смысле, который всем привычен. Я попытался понять, на каком этапе эволюции человек решил поверить в высшую силу и назвать её богом. Этому я посвятил свою жизнь. Вам известно, что в окрестностях Назарета около 100.000 лет назад первобытные люди, Homo sapiens, предела земли, наверное, впервые в истории человечества, останки женщины примерно 20 лет. По её ног лежало тело шестилетнего ребёнка. Текторы скопал это захоронение, обнаружили там изрядное количество красной охры. На другом участке неподалёку оттуда археологи нашли ещё 30 подобных захоронений. Все тела лежали в позе зародыша. Все были покрыты охрой, и в каждой могиле находились ритуальные предметы. Вероятно, это и были первые проявления религиозности. Может быть, горю, связанному с потерей близких, прибавилась настоятельная потребность воздавать почёсти смерти. Уstmt именно в тот момент родилась верованый мир, где мёртвые продолжают жить. На сей счёт существует множество теорий, и мы, наверное, никогда не узнаем, на каком этапе эволюции человек по-настоящему веровал в бога. Окружающий мир в равной мере завораживал и пугал его, и человек начал обожествлять всё, что было сильнее его. Он по своему объяснил тайну рассвета и сумерек, тайну звёзд в унион над головой, волшебную смену времён года, метаморфозы природы и своего собственного тела, трансформирующегося под действием времени до тех пор, пока некая сила не оборвёт его жизнь на последнем вздохе. Все наскальные рисунки, они обнаружены более чем в 160 странах, имели определённое сходство. Разве это не чудо? Везде встречался красный цвет, главный символ связи с иным миром. Почему человеческие существа, в каком бы уголке земли они ни жили, изображены в молитвенной позе, а не застыли, воздев руки к небу? Вот видите, Кера, мои исследования не так уж далеки от ваших. Я разделяю вашу точку зрения. Мне нравится, в каком направлении вы ведёте ваши поиски. Первый человек это действительно тот, кто первым стал ходить выпрямившись, или тот, кто первым обточил дерево или камень и создал орудие труда. А может, первый человек тот, кто впервые оплакал смерть близкого и понял, что его уход тоже неизбежен. Или тот, кто первым поверил в высшую силу, или тот, кто первым выразил свои чувства. С помощью каких слов, жестов, подношений первый человек дал понять, что он любит и кому он обращался, признаваясь в любви: к родителям, к женщине, к детям или к Богу. Херастаева впокой свой кулон, положила ладони на стол и внимательно посмотрела на профессора. Вполне возможно, мы никогда не найдём на это ответа. Хочу доам знать. Всё возможно, быть бы только терпение, решимость, живой ум, то, что издалека казалось туманным, вблизи становится ясным и понятным. Зачем вы мне всё это говорить? Вы копали землю в поисках кучки окаменевлых костей, полагая, что благодаря им сумеете проникнуть в тайну происхождения человечества, и на этого угробили 3 года своей жизни. надо было, чтобы мы встретились, чтобы я разбудил ваше любопытство. В противном случае вы никогда не взглянули бы по внимательнее на тот необычный предмет, который носите на шее. Какое-то странное сравнение. Нет никакой связи между этим камнем и это ни скальная порода, и ни дерево. Мы не способны определить, из чего он состоит. Он столь совершенен, что заставляет сомневаться в его природном происхождении. Вы попрежнему считаете моё сравнение странным. Что вы пытаетесь мне сказать? спросила Кейра, крепко стиснув в руке кулон. А если то, что вы все эти годы искали, висит сейчас у вас на шее? С того дня, как вы вернулись во Францию, вы только и мечтаете уехать обратно в Долину Ома, не так ли? А что это так заметно? Долина Ома у вас на груди, милая барышня, или помече шими рядом одна из величайших тайн, которые она скрывает? Кира немного помолчала, а потом залилась смехом. Ай, Варя, я уже почти вам поверила. Вы говорили так убедительно, у меня даже мурашки по коже бегали. Я понимаю, в ваших глазах я всего лишь юная археологиня, которая вдобавок опаздывает на встречи, но всё же у нас нет ни малейшего основания предполагать, что этот предмет имеет хоть какую-нибудь научную ценность. Я снова хочу задать вам вопрос. Как вы объясните, что этот предмет так великолепно отполирован, если известно, что он гораздо старше, чем можно вообразить? Почему от него не удалось отделить ни единого фрагмента, даже при помощи самой современной техники? Не удалось определить его возраст, хотя мы воспользовались весьма надёжным методом. Признаюсь, меня это заинтересовало, согласилась Кеера. Я очень рад, что вы тоже задавали себе этот вопрос, дорогая Кеера. Ещё более рад, что познакомился с вами. Вы видите, ли, сидя в моём скромном кабинете наверху. Я уже почти не надеялся, что успею сделать своё последнее открытие. Согласитесь, это мало вероятно. Однако благодаря вам я тоже сумела провергнуть законы статистики. Мне это приятно, сказала Кейра. Я не имел в виду ваш кулон. Знать, что он такое, это ваше дело. Но тогда о каком же открытии вы говорите? О встрече с потрясающей женщиной. Файвери поднялся и вышел из-за стола. Кейра смотрела ему вслед, она обернулась в последний раз и два заметно помахал своей новой подруге